Следуя за Моисеем, иудеи испытали в своей жизни то, что раньше им испытать не удавалось. Это и жизнь на более плодородной земле, и большая свобода физического передвижения, и более свободное чувство религиозного поклонения, а также более обильное обеспечение всем необходимым. Всё это представляет собой иную, более высокоразвитую степень человеческого осознавания блага. Но пока развитие не подошло к духовному сознанию, то даже их религиозное поклонение являлось формой и ритуалом человеческого понимания поклонения. Кроме того, в их жизни присутствовало постоянное колебание между добром и злом, между обилием и нуждой, свободой и рабством, человеческим благом и человеческим злом. Это тоже говорит о том, что их осознание жизни полностью определялось человеческими представлениями. Когда вы оглядываетесь на собственный опыт изучения истины, изучения принципов бытия, представленных метафизическими учениями, вы видите, что сначала ваше переживание истины принадлежало сфере человеческого блага, блага, как оно понимается в массовом сознании, тогда вы ещё не осуществили переход к духовному пониманию, которое положило бы конец всей этой изменчивой картине происходящего, нарисованной человеческим мировосприятием. В то время большая часть негармоничных условий и обстоятельств физических и финансовых уже исчезла из вашей жизни и уступила место гармоничным физическим обстоятельствам, изобилия, Спокойствие. Это и был ваш Моисей. Состояние сознания, символически представленное Моисеем. Это и было его исполни... исполнившееся пророчество о человеческом благе. В течение всего периода улучшения вашей человеческой жизни вы, как и древние иудеи в свое время, находились под действием закона. Десять заповедей, церковные законы. Правила и ограничения необходимы, пока совершается путь вместе с Моисеем. И Моисей в вашей жизни — это первый луч надежды, первый проблеск знания о лучшей жизни, это первое обещание, первое пророчество вашего сознания о лучшей земле. Но когда ваше сознание озаряет Христос, вы оказываетесь под действием благодати. И теперь вы добродетельны не потому, что так предписывает закон, милосердны не потому, что таково правило или предписание, а здоровы и богаты не потому, что знаете какие-то там чудодейственные изречения истины. И теперь вы через Христа есть вездесущий Дух Бога, вознесённый к сознанию Христа» или к благодати. И когда вы переходите от состояния сознания Моисей и более развитого человеческого бытия к сознанию Христа или к духовному сознанию, тогда вы проникаете в тайну духовного понимания здоровья, богатства и гармонии. В Ветхом Завете говорится о существовании добра и зла, и люди взывают к добру, чтобы преодолеть зло. А в Новом Завете говорится только о присутствии Бога. Единственное и значит благая сила, единственное присутствие любовь и единственное состояние совершенства. Понимание нереальности зла приходит только с достижением духовного сознания. Моисей представляет собой тот тип вождя, который ведет непросветлённую человеческую мысль из ощущения рабства к ощущению человеческого блага. В своём учении в «Передаче истины» Моисей не входит на землю обетованную, то есть он не входит в духовное сознание, ибо он открыл миру, то есть в своём учении, более развитое понимание человеческого блага, но никогда не предлагал подняться за его пределы. Если раньше... До Моисея иудеи находились в рабстве, и в их жизни царило невежество, отсутствие культуры и вдохновения, то, оказавшись под водительством Моисея, они входят в новую сферу бытия, в новое, более свободное состояние и в состояние повиновения закону. Но даже если вы живете в соответствии со всеми законами Моисея, когда-либо написанными им, вы не поднимаетесь выше состояния высокоразвитого человеческого существа, выше хорошего человека, ибо благодать и истина, духовная свобода приходят в вашу жизнь только вместе с Христом или вместе с духовным сознанием. Сознание Христа освобождает вас от желания иметь то, что вам не принадлежит. «Оно освобождает вас от тех черт характера, которые исходят из ложного мировосприятия, ибо сознание Христа освобождает от всех ограничений». Только подумайте о том, какое облегчение приносит понимание того, что человек, свободный во Христе, свободный от всей этой человеческой путаницы, может стать добродетельным совсем незадолго до момента своего освобождения. Ведь момент освобождения — это всего лишь переход от одного состояния сознания к другому. И всё пережитое и испытанное теми, кого ведёт Моисей и кого вдохновляет и наставляет Христос, является вашим состоянием сознания. «Вы» — это то состояние тьмы, к которому в своё время обратился Моисей. Моисей как весть и пророчество об истине и принёс ему ощущение улучшения здоровья, более гармоничной семейной жизни, богатства. «Вы» — это также и то состояние сознания, к которому приходит Христос, спаситель или божественная идея, и делает вас свободным, как сыновей Бога, как Слово, сделавшееся плотью. Те иудеи, которым пришлось пережить рабство и нищету, прежде всего думали о том, как обрести пищу, кровь, одежду. То же самое приходит и в вашем осознавание жизни, когда вы делаете первые шаги к истине. Вы стремитесь к материальному, к тому, чтобы оно стало лучше и его было как можно больше». Но такая мысль, мысль о получении достижения совершенно не свойственна Христу и не может проявиться в состоянии, в сознании Христа. Христос может накормить пять тысяч людей и при этом все еще не исчерпает самого себя. Он удовлетворяет все потребности посредством благодати. Как же оценить свой духовный прогресс, свой духовный рост? Его можно заметить по тому, на чём сосредоточен ваш интерес. На получении, достижении или увеличении того, что вы уже имеете, или на постижении вездесущности. И когда возрастает ваша убеждённость в том, что благо раскрывается изнутри, а не посредством накопления, тогда вы начинаете жить вовремя. Благодатью Божьей. Именно в таком сознании приходит постижение «Сын, ты всегда со мной, и всё моё Твое». Можно оценить меру своего принятия духовного учения по тому факту, насколько у вас отсутствует беспокойство по поводу своего благополучия. Вы должны прийти к такому осознаванию жизни, в котором вы живёте благодатью и всегда находитесь в относительно гармоничном состоянии, независимо от того, какие политические или экономические изменения происходят на человеческой картине бытия. Итак, теперь нам открыты три состояния сознания. Первое — это египетская тьма, духовное бесплодие, духовная пустота. Это то состояние сознания, в котором мы находимся до появления нашей жизни истины. Второе — это состояние сознания Моисея. В этом состоянии сознания — Мы обладаем большей свободой, чувством более обильного обеспечения, здоровья, хотя всё это, это не является стабильным и зависит от многих вещей, от случая, удачи, перемены, от воли сильных мира сего. И, конечно, всё это может иссякнуть, закончиться, ибо в человеческом мире не было никаких гарантий и нет их по сей день». Но поскольку вы стремитесь обрести неизменный покой и неизменную сущность жизни, то найти это можно лишь в духовном сознании. Поэтому надо подняться к третьей степени осознавания, к сознанию Христа. Туда, где вы и найдёте благодать. И тогда такие вещи, как тело, еда, одежда, уже не будут предметом вашего беспокойства».